Глава 22 Никита. Осёл! Какой же я осёл, сука! Ну почему мозги не заработали раньше? Терёхин, сукин, ты сын! Янка! Молодец! Что могу сказать? Правду говорят, у женщин другое мышление. Мне всё равно. Никита, уходи! «И разбирайся дальше сам со своим другом и вашей общей знакомой», — гневно произносит Оля. «Общей знакомый Такая формулировка отдаётся на сердце надеждой. Оля уже не называет её моей любовницей. Значит, теперь тоже сомневается, что я спал с Ксенией. «Оля», — подскакиваю на ноги, — «неужели ты не понимаешь?» если это правда, что я не изменял тебе. Это многое меняет. От эмоций, что переполняет, повышаю голос. А я так не думаю, качает головой. Ты врал мне, Ник. Жил с другой. Даже если ребенок не твой, и ты не спал с ней, для меня твое вранье тоже предательство. Так что уходи, Ник. Уходи! Срывается на крик. Оль! Делаю шаг в ее сторону, но останавливаюсь, встретившись с ее глазами полными боли и злости. Черт! Хорошо, я сейчас уйду, разберусь со всем дерьмом, в которое влип, а позже мы встретимся и поговорим. Отступаю, ей нужно успокоиться, ей больно. Оля молчит, отворачивается к окнам, скрещивает руки на груди, закрывается от меня. Как же хочется подойти, обнять, прижать к себе крепко. Но сейчас я не имею права до нее дотрагиваться. Пока, говорю двум подругам. Ага, кивает Яна. Оля же молчит. Спешно обываю туфли покидаю студию жены. Сейчас у меня один курс, куда собираюсь отправиться. Ксения. Ксения. Сегодня я разберусь с этой женщиной. Либо сама признается, кто отец ребенка, либо силой утащу в клинику и заставлю сдать анализ на ДНК. Выскочив на улицу, практически бегу к машине, в голове рую мыслей. Терехин, что-то мутит друг. Я его совсем не узнаю. Такое резкое изменение в его поведении. Когда все началось, мысли путаются. Хрен получается сосредоточиться, одновременно управляя автомобилем. Кипя от злости, матерюсь на плетущихся впереди водителей. Жму на сигнал, нарушая правила. Дважды пролетаю на красный. До съемной квартиры доезжаю в рекордные сроки. Двадцать минут. И глушу мотор у подъезда. Выскакиваю из машины, даже на сигнализацию не ставлю. Русь к двери подъезда, перепрыгивая через ступени, но не успеваю дотянуться до домофона, как дверь открывается сама. Уже хочу рвануть в подъезд, как в меня влетает та, которую я спешил. «Никита!» – вскрикивает Ксения и шарахается от меня, что от самого дьявола. «Никита! Никита!» – киваю. Голос скрывается, дышу тяжело. «Куда собралась?» – замечаю чемодан, что она уронила от нашего столкновения. Э -э -э -э «Я?» – блеет овцуй. «Ясно, сбежать собралась. Но с чего бы?» А не Макс ее предупредил? А ну, пойдем! Хватаю ее за локоть и заталкиваю обратно в подъезд. Зачем? Куда, Никита? Ой, мне больно! Вскрикивает Ксения и дергает руку на себя в попытке вырвать ее из моего захвата. Ничего, потерпишь. Тащу ее к лифту. Никита! Верещит еще громче, словно я ее убиваю. Замолчи! пока я сам тебе рот не закрыл. Рычу, конечно, не сделаю чего-то такого, но припугнуть стоит, иначе весь дом соберёт». Вздрагивает, голову в плечи втягивает и замолкает. Жму на кнопку вызова лифта. Створки тут же открываются, впихиваю Ксению, захожу следом. «Никита, почему ты такой злой? И почему ты так со мной обращаешься? Я мать твоего ребёнка!» Кто так обращается с грименами? Вжавшись в стену кабинки, пищит словно мышь. Моего ребенка? А мой ли он? Склоняюсь к ее лицу, заглядываю в глаза. Страх вот что в них плещется. Конечно, твой! Выпаливает, но взгляд не меняется. А может, Макса? Задаю вопрос. Вздрогнула, рот приоткрыла, цвет лица стал меняться. Даже через слой пудры не смог скрыть бледность. «Ну чего молчишь?» Выступающий живот не позволяет прижать ее еще теснее к стене. Лифт дернулся, остановился. Звук раскрывающихся створок показался слишком громким в образовавшейся тишине. «Пошли!» Хватаю ее за локоть, вытаскиваю из кабинки, тяну в сторону двери съемной квартиры. «Ключи давай!» Еле сдерживаю себя, чтобы не рявкнуть на эту суку. По её испугу понял, ребёнок мой Но мне мало этого, хочу знать, какого хрена она ко мне прицепилась, если знала, от кого залетела, и было ли у нас той ночью. «Они под ковриком!» заикается. «И что они там делают?» «И да, Ксения, ты мне так и не ответила. Ты куда с вещичками торопилась?» продолжая держать ее за локоть наклоняюсь поднимаю коврику двери хватаю ключи молчит наверно от страха последние мозги перестали работать что не знает что придумать заходи открываю дверь подталкиваю комарову и не хочу пищит рукой хватается за дверь ксения ты лучше меня не зли еще больше поверь я готов тебе башку оторвать И язык твой лживый вырвать. Вновь перехожу к запугиванию. Отпусти, Никита! хнычет Стискиваю зубы, двумя руками хватаю за плечи и просто втаскиваю через порог. Закрываю дверь на ключ, прячу его в карман пальто. А теперь рассказывай. Все, рассказывай. И только правду. Увижу ложь. Не посмотрю, что беременная. Что рассказать? Я не понимаю тебя, Ник. Лепечет, взгляд затравленный, Пятится назад, За обеими руками держится. Дуру из себя не строй, Гаркую, делаю шаг вперед. Какого хрена решила на меня Чужой приплод повесить? И не лги, что он от меня. Рассказывай, что с Максом затеяли. Рычу, вопрос и сам поражаюсь ему. Что за мысли, мать твою? Мы! мы... Ничего, мы! Говори! Подскакиваю, кулаком бью в стену рядом с ее головой. Или я тебе ноги переломаю сейчас? Все тормоза слетают, меня кроет от злости на самого себя. Что идиотом слепым был? Повёлся на шантаж суки, думая, что спасаю свою семью. Ага, спас. Это всё Макс! вскрикивает из глаз, брызгают слёзы. Это всё он придумал! я! Я делала всё, как он скажет! Я всё расскажу! Только отойди, пожалуйста! Скулит, жмётся к стене, словно слиться с ней, пытается. На мгновение цепенею от услышанного. макс «Что этот придурок сделал?» «Пошли!» Хватаю ее за локоть, тащу в комнату, легким толчком направляя на диван. «Живо все выкладывай и только попробуй соврать или не досказать!» Отхожу к креслу, стоящему напротив. Достаю телефон, включаю диктофон. Мне нужны доказательства для Оли, чтобы она сама все услышала. Это Макс все придумал. Он хотел твою фирму себе забрать, но не знал как. А тут я узнала про беременность. Опускает голову вниз, пальцами пронзает волосы. Вот тогда в его голове созрел, как он сказал, гениальный план. На его дне рождения тебя специально алкоголем накачали. Ты еще за столиком вырубился. Терехин тебя в номер доставил, раздел. Мне только осталось приличь рядом и дождаться утра. Я, как должно было по плану, сообщила тебе о беременности. Мы надеялись, что ты разведёшься с женой и женишься на мне. Так тебе проще было бы переписать на меня фирму, как бы подарок за ребёнка. Но всё пошло не так. Я завидую твою Ольге, она действительно любима. А вот Макс... Только и может, что использовать меня в своих целях. Ему даже собственного ребёнка плевать. Ты не поверишь, как тошно было изображать любовь тебе, находиться рядом, жить на одной территории. Мне так всё это надоело, что сама решила развести тебя с Ольгой. Стала изучать круг её общения. Так это я, нашла. Дальше всё пошло как по маслу. Но ты своим решением подарить всё жене всё испортил. Тогда Макс сам решил действовать, к жене твоей стал подкатывать. Сначала должен был встретиться, в доверие войти, а потом и в постель затащить. Вскакивает, отходит к окну. Ради цели своей готов в постель к другой лечь. Я так молилась, чтобы ничего не получилось, чтобы Ольга твоя послала его куда подальше. Сжимаю кулаки, качаю головой. Потому что всё услышанное не хочет укладываться в здравом разуме. Тёрюхин, падла, ради бабок разрушил мою семью? Я всё рассказала. Теперь можно я пойду. Поднимаю голову, смотрю на гадину, что кровь мою пила, лживая тварь. Нет. Качаю головой, поднимаюсь, подхожу ближе. Давай свой телефон сюда. Протягиваю руку. На удивление не сопротивляется. Из кармана достает мобильный, отдает мне. Блокировки нет. Захожу в звонки. Номер Макса первый, жму на вызов. Первый гудок, второй, третий. Где ты? Какого черта так долго? орёт Терехин, приняв вызов. Спускайся, живо! Да нет, друг, лучше ты сам поднимись. Подхожу к окну, отодвигаю штору, взглядом сразу нахожу его машину внизу. Мне тут Ксения поведала одну очень занимательную историю. Говорю спокойным голосом, когда в груди всё клокочет от ярости. В ответ тишина. Терехин молчит. Не ожидал, сука, что я вперед него окажусь здесь. Сдала, значит. Ну и к чёрту пошла дыра заходится надрывным хохотом и обрывает разговор. Машина Макса срывается с места со свистом покрышек, пугая детей на площадке. Придурок! Сука, как я не видел, какую тварь рядом держал! Сукин ты сын, терюхин Сукин сын! За спиной раздается всхлип. Слышала, что Макс сказал? До нее только что дошло, что ее тупо использовали. Какой любящий мужик пошлют свою женщину на такое, да еще и беременную? В общем, так, поворачиваюсь с Комаровой, собирая все свои манатки и вали куда подальше. На глаза не советую появляться. Скажи спасибо своему пузу, а с Терехиным я обязательно разберусь. Он за все ответит. Прохожу мимо стоящей Ксении. Ключи оставь в почтовом ящике. Я сегодня же позвоню хозяйке, сообщу, что квартира освободилась. Оборачиваюсь на пороге. Комарова не реагирует, только всхлипывает, смотря на окно. Сама виновата, дура. Теперь встречай бумеранг. Зная Макса, он ее хрен примет. Ребенка от нее он не ждет. Нужен был бы, оберегал и охранял а не к другому мужику подбрасывать ради денег. Выхожу из квартиры, делаю глубокий вдох. Правда раскрыта. И, казалось бы, все посади, Я не изменял. Ребенок не мой. Подставил лучший друг. Но... Я все же обманывал Олю. Теперь нужно вымолить прощение, восстановить доверие. Самое сложное еще впереди. Но это ничего. Главное, я не изменял любимый.